Глава 78 Атака. Ускакавшие вперёд всадники некоторое время заслоняли от меня врагов. Юты остановились и начали стрелять. В дыму ничего нельзя было разглядеть. Но остановка навела меня на мысль, что Арапаха собирались встретить нас у подножия холма. На самом деле это было не так. Арапаха повернули и поскакали вниз по долине, где им предстояла встреча с Суакара. К этому они, видимо, и стремились, понимая, что окруженные со всех сторон они могут спастись, только атаковав один из наступающих отрядов и открыв себе таким образом путь к отступлению. Кого именно атаковать, решить было нетрудно, так как на их пути в родные прерии стоял отряд у Акара, и так как Арапаха пришлось бы в конце концов все равно отступать в ту сторону, они двинулись вниз по долине. Я увидел их отступление с небольшой возвышенности на которую мы в этот момент поднялись. Вдали показался мчавшийся им навстречу отряд у акара через несколько минут. Заклятые враги должны были столкнуться. Индейцы из нашего отряда все время подгоняли своих лошадей, так что ни я, ни мои товарищи не могли поспеть за ними. Наступавшие же справа и слева разом повернули на помощь своему вождю. Мы находились уже совсем близко от подножия холма. Увлеченной погоней я чуть не забыл взглянуть на его вершину, как вдруг громкий возглас напомнил мне о пленнике, привязанном к кресту. Это был голос верного глаза. Слава Богу! Стрелок был жив. «Ура! Ура! Валяйте, кто бы вы ни были! Догоняйте этих подлецов! Сдирайте скальпы со всех подряд! Ура!» Отвечать на эти восторженные возгласы было некогда. Довольно было того, что они исходили от нашего друга доказывая, что он жив. Страшно было смотреть, как столкнулись два отряда краснокожих. Схватка сопровождалась дикими воплями, громыханием щитов, треском ломающихся копий и раскатами выстрелов. На мгновение отряд Уакара заколебался. Противник значительно превосходил его численностью. Но уюты были вооружены пистолетами и ружьями, и ряды Аропаха начали быстро редеть. Было видно, как краснокожие воины падали с лошадей. И испуганные животные метались по полю боя, присоединяя свое дикое ржание к общему шуму битвы. Один решительный натиск. Короткая, но отчаянная стычка. И сражение сразу превратилось в беспорядочное бегство. Несколько десятков прорвавшихся аропаха помчались к нашему каньону. Объединившиеся отряды ютов неслись за ними, стреляя им вслед. Ни мне, ни Уингроу. Не пришлось принять участие в сражении. Оно кончилось прежде, чем мы успели подъехать. Да, пожалуй, мы немногим помогли бы нашим союзникам. Очень трудно было отличить друзей от врагов, потому что и те, и другие были одинаково раскрашены и одинаково одеты для боя, иными словами, обнажены до пояса. Доехав до того места, где разыгралась битва, мы увидели картину, которая в другое время привела бы нас в ужас. Сотни мертвецов валялись на земле. Среди них были и Арапаха, и Юты. Раненых ютов окружали товарищи, по полю носились лошади без всадников, и везде валялись копья, щиты, луки, колчаны и стрелы. Человек-десять воинов стояли невдалеке, окружив, по-видимому, тело одного из вождей. Я с некоторым страхом приблизился к ним, опасаясь, что это благородный Уакара. Но одного взгляда было достаточно, чтобы рассеять мою тревогу. Все тело убитого покрывали раны, он был оскальпирован. Но я все-таки узнал в нем кровавую руку. Вождя Арапаха. Мексиканец тем временем удостоверился, что у Акара цел и невредим. И возглавляет погоню за Арапаха. Успокоившись, мы с Уингровым повернули лошадей и поехали к одинокому холму.